Глава шестая Фрэнк разбудил меня где-то в полдень. Я еле отодрал голову от подушки и сполз с кровати. Начальник же был бодр и свеж и сверкал отвратительной, довольной улыбкой. Господи! Что же я-то себя так отвратительно чувствую, как будто это я где-то шлялся и пил всю ночь, а не провел ее спокойно в номере? Может, Фрэнк на меня перенес все свои негативные последствия этой ночи. Потому и сияет глумливо теперь так мерзко надо мной. Я с подозрением уставился на него, с минуту со всей серьезностью обдумывая этот вариант. Он в ответ на мой подозрительный взгляд лишь улыбнулся еще шире. «Хорош сверлить меня своим взглядом. Собирайся давай!» — поторопил он меня, прикуривая огромную сигару. Его вид, как всегда, был безупречен. Рубашка сияла березной, брюки выглажены до такого состояния, что об их стрелке, казалось, можно было порезаться. Он элегантным движением стряхнул в вазу на столе пепел, накинул на плечи пиджак и вопросительно глянул на меня, выгнув вверх одну бровь. «Да-да, я помню, библиотека ждет меня, и все такое». Со страдальческим вздохом отозвался я, садясь на кровати. «Библиотека немного подождет. Сначала вместе наведаемся на место нашей службы, с людьми познакомимся и хоть знать будешь, где это находится. А то опять заблудишься по дороге и еще каких-нибудь приключений на свою пятую точку найдешь. А мы еще с последствиями твоего прошлого приключения не разобрались». «И не напоминай», — поморщился я, — «в гробу я видел такие приключения». «Пару минут, подожди, и я буду готов!» Я поплелся в ванную и, включив холодную воду, попытался хоть немного освежиться и прийти в себя. Холодная вода чуть смягчила адскую головную боль и слегка взбодрила меня. Я по привычке перед выходом из ванной бросил взгляд на себя в зеркало. Меня там не было. Я замер и присмотрелся. Ванна отражалась так, как будто перед зеркалом никто не стоит. Головная боль усилилась. Я отстраненно поднял вверх зубную щетку и помахал ей. Щетка исправно отразилась в парящей воздухе. Я аккуратно положил ее на место, открыл кран с холодной водой и сунул под струю голову. Через минуту я, отплевываясь, поднял голову вверх и посмотрел в зеркало. Мое отражение нашлось на своем месте и все так же угрюмо смотрело на меня. «Ну и где ты шлялся?» Мой голос прозвучал неожиданно хрипло. Отражение не ответило. Лишь в уголках его губ, как мне показалось, промелькнула издевательская ухмылка. «Ничего, ничего. Я до тебя еще доберусь». Я даже сам почувствовал, как жалко прозвучала моя угроза, и поспешил выскочить из ванны, пока еще какая-нибудь хрень не померещилась. Ну, надо же! Не прошло и полгода. Издевательски поприветствовал меня Фрэнк. Может, еще и чашечку кофе выпьешь? Я подожду. Мы же никуда не торопимся. Ну, раз мы никуда не торопимся, то я, пожалуй, воспользуюсь твоим советом. Сходишь вниз, закажешь, пока я волосы посушу. Сделал я вид, что не услышал издевки в его голосе. — Пошли уже! На улице сами высохнут. Недовольно рявкнул он и, не дожидаясь меня, вышел за дверь. Я быстро оделся, нацепил кобуру с кольтом, сунул в сапог кинжал и накинул на плечо винчестер. Ну его нахрен! Лучше уж буду во все оружие везде ходить. Наложив перед выходом на себя магический щит, я поспешил за Фрэнком. На улице вовсю ярко сияло солнце, воздух буквально плавился под его палящими лучами и образовал над городом какую-то дымку. А вчерашней непогоде напоминали лишь небольшие лужи на мостовой, которые испарялись буквально на глазах. Я снял плащ и накинул его на руку. «Да что не так с этим городом? То заливай, то зной. А завтра чего от него ждать, интересно? Мороза!» Фрэнк уже ждал меня в экипаже. Я запрыгнул внутрь, и двойка лошадей бодро помчало нас по городу. Через десять минут мы уже были на месте, остановившись рядом с небольшим двухэтажным домиком. Начальник первым подошел к двери и, пару раз стукнув, не дожидаясь, пока кто-нибудь откроет, толкнул ее и зашел внутрь. Я поспешил за ним следом. Сначала мне показалось, что мы ошиблись адресом. Обшарпанные стены коридора, сломанные перила лестницы, ведущие на второй этаж, и куча пустых бутылок от виски и пива встретили нас. Ну, не может же быть управление по иным делам в таком виде! Да и шериф-то умер всего несколько недель назад. Вряд ли управление могло прийти к такому состоянию всего за несколько дней. Френку похоже, было все равно на то, что творится вокруг. Он уверенным шагом обошел весь первый этаж, пинком ноги открывая перед собой двери кабинетов. Всего на первом этаже было четыре комнаты, и везде была разруха и запустение. Без лишних раздумий мы поднялись на второй этаж. Тут было чуть получше. На полу не было груд мусора. Было видно, что не так давно здесь пытались навести порядок. На этаже было три комнаты, из-за одной из дверей доносились пьяные голоса и звон то ли стаканов, то ли бутылок. Я думал, что мы немного задержимся у двери и послушаем, о чем там идет разговор. Но Фрэнк был другого мнения. Не сбавляя хода, он подошел к двери и в своем излюбленном стиле распахнул ее пинком ноги. Из комнаты донесся оглушительный грохот, звон и мат из нескольких глоток. «Сука!» «Это же была последняя бусылка! Я не знаю, кого там демоны принесли, но если вы не демоны, то вам не жить, твари!» Послышался звук взводимых курков. Фрэнк только хмыкнул в ответ и вошел в комнату. Я суетливо проверил, что магический щит у меня активен, и проследовал за боссом. Представшая моему взгляду картина впечатляла. Фрэнк стоял посреди комнаты и мрачно смотрел на четырех явно пьяных типов, застывших перед ним столбами и державших у своих висков дрожащими то ли от выпитого, то ли от страха, руками кольты со взведенными курками. Судя по выпученным глазам и градам стекающему с их лиц поту, Они не сами вдруг решили массово покончить жизнь самоубийством. Молчание затягивалось. Простите нас, сэр. Тихо проблеял наконец на вид самый молодой из них. Мы думали, это нападение, и всего лишь решили принять меры самообороны. Если бы мы знали, кто вы и что сегодня приезжаете. Этого бы не было, клянусь вам. Остальные поддержали его несогласованным мычанием. М -м да даже, по моему мнению, отмазка прозвучала как полный бред. — Я не понял, что здесь творится? — с каким-то шипением в голосе прорычал Фрэнк. — Это управление по иным делам или притон каких-то алкашей? — Что за бардак вы тут устроили? — Это не мы, сэр. Позвольте опустить нам револьверы, и мы вам все расскажем. — Клянусь вам, мы не будем стрелять, — подхватил следующий из четверки. На вид самый пожилой из них. Ну, или, по крайней мере, самый седой. «Хорошо, но не вздумайте врать и сочинять сказки!» «Только факты!» «Иначе мы вернемся к процессу самоликвидации. Надеюсь, никому из вас не надо объяснять значение этого слова!» Прошипел Фрэнк, раздалось четыре щелчка, и курки плавно сами собой встали на место. Все четверо дружно в отрицании Замотали головами и с видимым облегчением опустили револьверы. Потирая затекшие руки, они молча украдкой переглядывались, видимо, пытаясь понять, кто из них первым начнет рассказ. — Ты! — наконец не выдержал Фрэнк и ткнул пальцем в Седова. — Рассказывай. И по порядку. Представь всех сначала, а потом уже к событиям переходи. — И по существу давай. — Слушай, сэр, позвольте представиться, старший сержант Том Пирс, младший помощник шерифа по иным, по, иным, по иным делам, в его отсутствии старший по управлению. Это младший сержант Майкл Каррик, — показал он на молодого а остальные двое — сержанты Уильям Форрис и Крисофер Уолкер. Они были похожи друг на друга, как родные братья, оба крепкие, мощные, темноволосые, с недельной щетиной на лице и в дрападан пьяные. Тут они попытались встать по стойке смирно, но их клонило в разные стороны, как деревья при сильном ветре. Того гляди, упадут. — Да сядьте уже! — рявкнул на них Фрэнк. Сержанты тут же с облегчением уселись прямо на пол. — Это началось где-то месяца два назад, сэр, — продолжил Том. — Как-то утром мы пришли сюда в управление и обнаружили полный разгром в помещениях. Ничего не было украдено. Все было именно поломано. Буквально все. Мебель, окна, двери. Даже полы. Естественно, мы первым делом заподозрили нечистую силу и бросились проверять защитную Ой, печать. Печать была на месте и полностью фу функционировала. Тогда мы доложили о происшествии шерифу, мистеру Боткинсу. Тут надо отметить, что шериф очень редко бывал в управлении. Он терпеть не мог бумажную работу и всю ее переложил на, на меня. А сам где-то пропадал целыми днями и не привлекал нас ни к каким своим делам. Но сейчас не об этом. Так вот, доложил я, значит, ему о происшествии. Он немного попсиховал, ясное дело, потому как именно ему теперь нужно было идти к шефу, заказывать ремонт. А они с шефом не очень ладили. Уж не знаю почему. Пришел, лично проверил печать, подтвердил, что она исправна. Нанял ремонтников, которые за два дня все подчинили. И закупил новую мебель. А потом приказал нам организовать ночные дежурства в управлении и по очереди оставаться тут на ночь. Так как печать исправна, сказал он, то ему, мол, тут делать нечего. Это явно люди постарались. Ну и нам, понятное дело, пришлось выполнять приказ. Я, как сейчас, помню ту ночь. Он ненадолго замолчал, видимо, приводя в порядок свои мысли. На первое дежурство мы все вчетвером решили остаться тут после работы и переночевать в одной комнате, как раз в этой В слова шерифа о том, что это не нечистая сила, постаралась. Честно говоря, мы не очень поверили. Уж слишком сильно все тут было разгромлено с непонятно какой целью. Мы заперлись в комнате и стали ждать. Это началось сразу после полуночи. Мы играли в карте, чтобы не уснуть. И тут Майкл сказал, что он что-то слышит. Мы затихли и прислушались. Действительно, внизу явно скрипел пол под чьими-то ногами. Как будто кто-то ходит, стараясь не шуметь. Мы, мы сразу логично решили, что это человек. Вряд ли нечисть, попав в дом, Пыталась бы не суметь. Не в ее это характере. Поэтому мы решили поймать этого неожиданного гостя. По ошибке к нам точно никто не мог зайти. Все двери и окна были закрыты. Мы, вооружившись, вышли из комнаты. Пока мы тихонько спускались вниз, шаги стихли. Внизу никого не было. Двери и окна были все так же закрыты изнутри. Мы обошли весь этаж и заглянули везде, где это было возможно. Никого. Мы вернулись в комнату и приготовились опять ждать, как тут же внизу раздались звуки. Как будто кто-то двигает что-то тяжелое внизу. Мы тут же кинулись обратно. Опять никого. Вот только сейф до хранения вещественных доказательств стоял не на своем месте в углу комнаты, а посередине. А весен он был здоров. Мы в свое время втроем еле затащили его туда. Опять осмотрели помещение. Никого. Решили тогда не уходить оттуда и устроились на стулья рядом с сейфом. И через несколько минут началось что-то невообразимое. Он замолчал, переводя дух. В один момент какая-то неведомая сила нас со стульев, И начала ими бить. В нас полетели все вещи в этой комнате, кроме сейфа. Мы пытались отбиваться и, и, и, и урачиваться, но прилетело нам тогда знатно. Мы кое-как сбежали из комнаты и попытались выбраться на улицу. Дверь не открывалась. Вокруг творилось что-то нереальное. Из всех комнат на нас летели вещи. Двери срывались с петель, полопались окна. Мы все уже были в царапинах, ссадинах и ушибах. То, что мы отделались так легко, это чудо какое-то. Мы выпрыгнули в разбитые окна и побежали к шерифу. Он нас выслушал, но ничего не сказал. Весь следующий день он провел в доме, что-то искал. А потом и на ночь там остался. Но ночь у него прошла спокойно. После того, как здание опять отремонтировали, недовольный шеф полиции распорядился, чтобы ночью там дежурили его люди. И в первую же ночь тут все повторилось. Ух, ярал орал же он потом на шерифа. Но и тот молчать не стал, огрызался. Разругались они окончательно. Общаться совсем перестали. Ну и денег больше на ремонт шеф выделять не стал. И на ночь здесь больше никто и никогда не... И не остается. Мы пытались своими силами наводить тут порядок. Иногда только бесполезно это. С утра всегда полный разгром творится. А там же и, и в городе стали странные вещи происходить. И всем не до этого дома стало. Только мы в сюда продолжали днем приходить. Новый дом-то нам так и не выделили, и на новое место службы не, не определили. Вот и приходится сюда как на работу ходить, хоть и делать здесь нечего вроде как. Что за странные вещи стали твориться? Насторожился тут же Франк. Седой замялся. — Шеф не любит, когда мы об этом говорим. — По его мнению, все в городе хорошо. — А мы ему не расскажем, говори. — Ну, как бы сказать, странное что-то в городе стало происходить. Сначала жители города стали жаловаться, что по ночам стало страшно по городу ходить. Сначала один что-то вроде как увидел, потом второй поддержал, кто-то звуки какие-то непонятные слышал. И ведь определенного никто так ничего и не, не сказал. Все на одном лишь сходились. По городу ночью стало ходить страшно. Сурис пропали перепуганные бездомные. Рассказывая, что что-то устроило на них охоту. Мол, после каждой ночи они не досчитались одного-двух человек. А что предпринял шеф полиции? Мрачно поинтересовался Фрэнк. За да ничего он не предпринял. Мне кажется, его только радует сложившаяся ситуация что люди по ночам не лажают, где попало, а дома сидят. И преступники с проститутками с улиц поуходили. Преступлений меньше сразу стало. Не поверите, но даже бордели теперь по ночам не работают. Только днем. А на бездомных ему просто насрать заявление то о пропаже ни от кого не поступало шриф конечно этим заинтересовался и попытался выяснить в чем причина много времени проводил в поисках на улице даже ночью результат его расследования вы уже знаете М да — Интересно. Фрэнк мельком глянул на меня, я ответил недоуменным взглядом. А подобные случаи, как с этим домом, еще с каким-нибудь другим домом происходили, пришел мне тут же неожиданно в голову вопрос. — Насколько мне известно, нет. По крайней мере, в полицию с таким вопросом никто не обращался. Вы нигде ничего не слышали о подобном? — спросил Седой у товарищей. Те отрицательно замотали головами. — Так, Алан, пошли-ка со мной. Фрэнк развернулся и пошел к выходу. Я направился следом. Мы вышли на улицу и остановились возле защитной печати. — Ну что, можешь что-то сказать по ее поводу? — спросил Фрэнк. — Боюсь, что очень немногое. Это пока не мой уровень. Я присмотрелся к ней. Многосоставная и очень сложная. Явно защитной направленности, активная. Вот, в общем-то, и все, что я могу о ней сказать. Для первого курса пойдет. Хлопнул меня по плечу Фрэнк. Действительно многосоставная. Что вообще-то не характерно для обычных защитных печатей. И явно в нее недавно вносились изменения. Первоначально это была стандартная трехрунная защитная печать. Но, судя по цвету линии, недавно были добавлены еще две руны, в результате чего печать и стала многосоставной. Но вот для чего их добавили? Стал размышлять вслух Фрэнк, буквально до миллиметра ощупывая ее. «Хм... Давай попробуем порассуждать». Изначально печать была направлена на то, чтобы не впускать нечисть в дом. Тут все понятно. А что же изменилось потом? Руневарес и Хинаш, значит, заточение и крепость. Неужели это защита от чего-то в доме? Одна часть печати не пускает в дом, а другая не выпускает из него. Вот оно что значит. Я невольно поежился и подавил в себе желание отойти от этого дома подальше. Так это что получается? В этом доме находится какая-то нечисть? Решил уточнить я, увидев, что он не торопится пояснять свою мысль. Скажем так. Фрэнк, наконец, отвлекся от печати и повернулся ко мне. Явно шеф Боткинс не исключал такой вероятности и решил перестраховаться. А еще, если ты вспомнишь рассказ коллеги, он что-то искал в доме. А вот вопрос, нашел он это что-то или нет, остался открытым. В любом случае, нам с тобой эту ночь предстоит провести здесь. Попробуем разобраться, что тут происходит». «Ясно», — обреченно произнес я. «Что-то как-то многовато непонятных событий для первых же суток пребывания в этом городе». «Фрэнк, если я больше тут не нужен, то, может, я пойду уже отсюда?» «А ты куда это собрался?» — удивился тот. «Как это куда?» — в свою очередь удивился уже я. «Ты же сам говорил, что меня ждет библиотека после знакомства с сослуживцами». С библиотекой пока придется подождать. Острой необходимости в ее посещении я уже не вижу. Не будем рисковать. Не нравится мне происходящее. Не стоит нам с тобой разделяться. Нужно вместе держаться. Я все-таки отвечаю за тебя. Поэтому планы меняются. Сейчас мы с тобой вместе идем к шефу полиции. Посмотрим, подобрал ли он нам варианты с жильем. А потом возвращаемся сюда и осматриваем дом».